Глава двадцать вторая. Трубопровод не выдержал, хотя я не понимаю, почему остальные были закрыты, а поэтому ушла вода. Ох! Соло удивился той информации, которую только что удалось найти. Что там? Тэ не понимала всех этих непонятных слов, команд и всего того, что делал парень, поэтому вникала в каждое его слово. Доступ был открыт. Мм. Сто девятнадцать лет назад. Это значит, что либо здесь были сторожители, либо потомки тех, кто спасся, но не погрузился в сон, либо либо технический персонал, который пробуждался через определенный промежуток времени. Вроде того парня, которого мы нашли у подъема. Его порядковый номер не соответствовал пятому отсеку, поэтому я и не могла вспомнить, кто бы это мог быть. Вполне логично. Здесь, конечно, всё автоматизировано, но оставлять жизни сотен людей в надежде на исправность техники равносильно самоубийству. В какой-то момент что-то всё равно даст сбой, как эта труба. Вода накапливалась 3 месяца в соседнем помещении, а потом рванула и в пятый отсек через вентиляцию. Система не успела перекрыть вентиляционные ходы вовремя. А ты можешь посмотреть данные от техническом персонале? А Мандарайн – это моя мать. Я хочу знать, что с ней случилось. Минутку. Соло снова застучал по экрану, пытаясь найти нужное имя в базе данных. Среди технического персонала женщины не было, как и среди избранных. Ее вообще нигде не было, словно кто-то стер о ней все данные. Нет такой. Может, по номеру? Я не знаю ее номер. Попробуй ввести моё имя, там должны быть указаны близкие родственники. Тея, Раен. Девушка растерянно смотрела на монитор, не понимая почему, а её матери нет ни одной строчки в этой чёртовой системе, если она же и была её основателем. Не, тебя здесь тоже нет. Это странно. Давай посмотрим, кто числится по номеру твоей капсулы. 600, прошептала Тея, вспоминая Какой ценой мать отвоевала для неё это место? До этого момента она воспринимала это как страшный сон, но вот сейчас, в этот самый момент, остро осознала, что её матери пришлось убить человека, влиятельного человека, чтобы вместо него поместить в капсулу Тею. Что если всё раскрылось, и её матери вставали, или ещё хуже, казнили? Или же изгнали, и она умерла во время падения метеорита? Ну что там? Здесь значится какая-то Мила, дочь Сантаса, которая тоже находится в гибернации или находился. Я не понимаю, зачем мама изменила мои данные и стёрла всю информацию я о себе и обо мне. Уверена, что это сделала твоя мать. Я уже ни в чём не уверена, но это странно, согласись. Всё здесь странно, Тея. Здесь много зашифрованных файлов. Мне понадобится некоторое время, чтобы открыть их. И я бы не отказался от еды. Здесь же есть что-нибудь съедобное. С надеждой посмотрел он на девушку. Что? Нет? Только не говори, что мы снова будем умирать с голоду. Я попробую что-нибудь придумать, усмехнулась девушка, вспоминая о той самой курице, которую так мечтала приготовить. Нет, подожди. Солос схватил её за руку, не давая уйти. Мне будет спокойнее, если ты будешь рядом со мной. Я потерплю, дай мне полчасика, и пойдём на поиски еды вместе. Хорошо, кивнула Тэй, поудобнее устраиваясь в одном из кресел и наблюдая за сосредоточенным парнем. Он прикусывал губу, хмурился, иногда матерился так, что уши Тэй краснели, но потом поглядывал в её сторону и извинялся за нездерженность. Тэй расслабленно откинулась на спинку. думая о том, что если даже им не удастся добраться до дома Сола, то по крайней мере, теперь ей не придётся остаток жизни провести в одиночестве. Вот это да. Соло выкрикнул так громко и неожиданно, что девушка от испуга подпрыгнула на месте. Что там? Ни за что не догадаешься. По горящему взгляду парня ты понимала, что он нашёл нечто важное и невероятное. Долгие годы Орион держал связь с одним из спутников и записывал всё происходящее на мёртвых землях. Мы с тобой можем узнать, как это было. Самая большая катастрофа человечества, то, что разделило мир на до и после, и всё это вот здесь. Он обвёл рукой помещение, желая поскорее изучить всё то, что успел транслировать спутник в центр управления бункера. С чего начнём? С падения метеорита? Дрожащим голосом произнесла Тея, не веря, что наконец-то получит ответы на многие вопросы. Как человечеству удалось выжить? Насколько сильным был удар? Почему случилась мутация у зверей и растений? Почему никто так и не отстроил города, и всё вокруг превратилось в первобытность? Здесь информации столько, что нам всей жизни будет мало для её изучения. Но я постараюсь вычленить главное. Вот не поверишь, но Иреон не единственный бункер на этом острове. Были еще два, но они не на шпиаговной технике и так как этот. И про криокапсулы, естественно, там даже не слышали. Думаю, все люди, которые сейчас живут на мертвых землях, их потомки. Смотри. Он вывел на большой экран проекцию той части земли, где находилась Европа до падения метеорита. И вот так выглядели мертвые земли до катастрофы. Вот сюда упал метеорит. А вот так всё выглядит сейчас, вернее, 130 лет назад, пока не прервалась связь со спутником. Думаю, он сошёл с орбиты, либо там тоже находились люди, потому что остатки этого самого спутника были найдены нашими археологами. Отсюда правительство и узнало об Ирионе. Правда, данные были настолько повреждены, что той информации, которая сохранилась, было недостаточно, чтобы найти Место нахождения бункера. Это это невероятно. В создании всего этого принимала участие моя мать. Она даже не догадывалась, насколько важна её работа будет для цивилизации. Тэ зачарованно смотрела на проекцию части планеты, которая менялась на глазах. Становился другим ландшафт, смещалась суша, вырастали горы и исчезали города. Давай посмотрим, что случилось на этом участке суши. Пальцы соло запрыгали над клавиатурой, выводя новые данные. А вот и атомные взрывы. Нам повезло, потому что там, где живу я, страны давно отказались от атомного оружия и электростанций с атомными реакторами. До материка, конечно, дошла отсюда радиация, но не в смертельных дозах. И кажется, люди в одном из бункеров подверглись излучению. Он не был приспособлен для укрытия от радиации. Сол открывал файл за файлом, не верит тому, что именно находится перед ним. Целая история, данные, за которые подерутся все ведущие учёные мира, если они узнают о них, конечно. Здесь есть ещё данные мутацех, но не думаю, что сейчас эта информация важна для нас. Что бы ты ещё хотела узнать? Я, если честно, даже не знаю, с чего начинать. Боюсь, что как только я доберусь до дома, пропаду с этими файлами на несколько лет. Соло усмехнулся, отходя от консоли управления. Я даже не знаю. Ты я заняла место парня, хаотично нажимая на даты и прокручивая данные о температуре воздуха, количестве радиации, рельефных изменениях и о выживших людях. Соло. Да. Как думаешь, Машины смогли бы вести подсчеты и наблюдения за выжившими людьми. Теоретически, да, но учитывая технологии того времени, вряд ли. Мне кажется, твоя теория насчет того, что на спутнике были люди, верна. Это можно легко проверить. Серёз двадцать пять. Вот здесь есть данные о том, когда он вышел на орбиту, о частотах, на которых он отправлял сигнал на Эрион, и о. А вот и экипаж. Семеро плюс шесть в гибернации. Тея с интересом уставилась на Сола, ожидая продолжения рассказа, потому что совершенно ничего не понимала во всей этой технике. Её владение компьютером сводилось к видеоиграм, в которые она так любила играть в детстве. Тея и Сола совершенно забыли и о голоде, и о том, что собирались отправить сигнал на материк. Информация, которую ему удалось найти, полностью поглотила их внимание. Sirius 25 сошёл с орбиты из-за внешних повреждений, нанесённых метеоритным дождём во время падения астероида. Персоналу ничего не угрожало, спутнику удалось починить и вывести на геостационарную орбиту, вот только по непонятным причинам полностью восстановить антенны не получилось. Угол обзора позволял следить лишь за мёртвыми землями, где находился Эрион. Несколько лет учёные пытались послать сигнал на землю в надежде, что Астероид не разрушил всё так, как в Европе, но безуспешно. Если верить урокам истории, то в то время случился технологический коллапс. Связь не работала из-за того, что все спутники сошли с орбиты, а возможности запустить новый или отправить технический персонал в космос не было. Все жили словно в каменном веке. Но это и послужило пусковым механизмом для технологического прогресса. Новые спутники работали совершенно на других частотах, и все они были низкоорбитальными, так как рассчитаны только на территорию материка. Поэтому Сириусу-25 так и не удалось ни с кем связаться, пояснил Сола, основываясь на известных ему данных. И что случилось с Сириусом? Судя по записям бортового журнала, Последние двое, которые вышли из криосна, решили попытать счастья и вернуться на землю в надежде, что что-то еще уцелело. Но судя по тому, что наши археологи раскопали обломки корабля, им это не удалось. Ладно, давай оставим это. Я попробую подать сигнал сестре, а потом пойдем посмотрим, все ли на месте в криокапсулах. Да, может, моя мама где-то там. Раз я находилась в капсуле не под своим именем, воодушевилась девушка, потому что это предположение казалось более чем реальным. На мгновение она позволила себе подумать о том, что и вправду найдет Аманду и выведет ее из состояния сна, снова услышит ее голос и почувствует нежные руки. И ее мать наверняка знает, что делать и как управлять этим всем. Она точно поможет выбраться отсюда и выжить. Ты, конечно, мы осмотрим каждую капсулу, но не питай ложных надежд на этот счёт. Хорошо? Я не хочу, чтобы тебе было больно, если её там не окажется. Соло притянул к себе девушку, обвивая руками её талию и нежно целуя в пухлые губы. "Я знаю, но всё-таки чудо ведь может случиться", робко прошептала она, отвечая на его ласку. Но чуда не случилось. Ни в одной из капсул не было Аманды Райен. Соло было не по себе находиться в помещении, где были сотни людей, которые больше походили на мертвецов, чем на живых. Каждый звук заставлял его подпрыгивать на месте от страха, от скрипучей вентиляции и волк становились дыбом. Как в фильмах ужасов, прошептал он. Здесь ее тоже нет. выкрикнула с другого конца третьего отсека ТЭ. Остался последний. Нервно огляделся она по сторонам, возвращаясь к парню. В четвертом отсеке они обнаружили сорок три пустых капсулы. А вот и технический персонал. Парень с интересом разглядывал открытую криокапсулу, пытаясь понять принцип ее работы. Пожалуй, одну из них можно вывести на материк для исследований. Надо вернуться к центральной консоли. От Джо мог прийти ответ. Хорошо, я тогда пойду поищу что-нибудь, чем можно было бы подкрепиться. Только осторожно. Здесь есть оружие. Мне было бы спокойнее, если бы оно было при тебе, пока ты будешь разгуливать по бункеру в одиночку. Не думаю, что здесь нам что-то угрожает. Не уверена произнесла Тэя, вспоминая причину своего побега из этого, казалось бы, безопасного места.